Глава 26. Внутри теней были вечные сумерки. Сами тени казались путями и тропами. Пространство между ними, комнаты, помещения, коридоры — все это виделось словно через стеклянные стены. Тенехождение было гениальным заклинанием. В тенях можно перемещаться, из них можно атаковать и следить за происходящим тоже. Так я шел по теням, изучая замок. Так, шептал я себе под нос. Тут коридор, а тут... тут галерея, а вот библиотека Синицына. Черт, она просто огромная. Однако через тени нельзя было видеть людей как таковых, лишь их темные силуэты. И было кое-что еще, что беспокоило. Постоянный шепот, что преследовал меня. «Я помню тебя», — доносилось со всех сторон. «Ты тот, кто убил». Мой план был прост. Я пойду через тени хождения, чтобы оценить количество охраны и в целом разведать путь. Попытаюсь отыскать хорошее место отхода. «Большое окно или терраса», — сказала мне Мира перед тем, как я ушел в тени. «Такая, чтобы я могла выйти наружу и принять истинную форму. Тогда я вернусь за вами». «Унесешь четверых?» — строго спросил я. «Я не знаю. Постараюсь», — кивнула она. «Я все еще слаба, и много сил уходит на поддержку человеческой формы, а летаю я тоже при помощи маны». В крайнем случае, я заглянул ей в глаза: Возьмешь пленников, я выберусь сам. Перемещение между тенями напоминало катание на коньках, только ими служила магия, а льдом узкие дорожки теней. Потому когда одна из дорожек искривилась, отрастила щупальце и подставила мне подножку, я очень удивился в одно мгновение упал чуть было не вывалился из заклинания, но что то остановило меня оставшись лежать в теневой дорожке я оказался скован щупальцами покажись тварь догадался я я знаю что ты здесь замятин прошипела вокруг ты убийца нашего рода убийца рода Я нахмурился. Сначала я подумал, что родовое заклинание само сопротивляется тому, чтобы им пользовался посторонний. Многие рода иногда встраивали в свои секретные чары защиту. Ну, на случай, если посвященный завладеет секретом и попытается воспользоваться техникой. Я ожидал такого поворота событий, поэтому не слишком удивился, когда нечто сбило меня с пути. Удивился я когда оно заговорило со мной как личность. «Ты убил!» Прерывисто начало нечто. «Меня замятин!» «Убил тебя?» — я задумался. «Ты все Аврамов, что ли? Ты чё тут забыл?» — я ухмыльнулся. «Рот живет в тенях. Это плата. «За силу теней». Так я задумался снова, быстро прикинул 2 и 2 и тут же понял, что к чему. Тенехождение — это обманка? Заклинание считается одним из тех, что относят к милитарике. Но это не так. Тенехождение — демоника. Работает при помощи душ рода Аврамовых. Никто не мог этого понять потому что тенехождение не выходило за пределы рода. Да. Вот почему Венера называла эту магию проклятой, проговорил я. После смерти души всех магов этого дома становятся частью теней и поддерживают работу магии, при этом слабее. Твой предок, Всеволод, та еще скотина, раз обрек ваш дом на такую судьбу. Да и ты не лучше потому что обучил этой магии Венеру, а она, как Аврамова, попала бы после смерти в тени, мучиться, пока ее душа не иссякнет». Дух промолчал. «Мне показалось, что теневые путы немного ослабли». «Ты думаешь, я завладел тенехождением насильственно, потому что победил твою дочь черным ореолом?» «Да». «Это не так, мертвый старик». «Венера отдала мне эту магию добровольно, потому что она не хотела мириться с мыслью, что будет прозябать в тенях в одиночестве, когда придет время, и она сменит себя, чтобы поддерживать работу этого места своей душой. Она свободна, Всеволод. Я освободил ее». Дух все еще молчал. В следующее мгновение черные щупальца растворились, и я поднялся на ноги. Тенехождение для Венеры, — зазвучал шепот, — было моей ошибкой. Я ее исправил, старик, — приподнял я подбородок. Спасибо. Но тенехождение исчезнет, когда моя душа, душа последнего Аврамова в этом месте, израсходует свою силу. Что ж, я пожал плечами. Таков путь. «Я дам силы», — продолжил голос, «чтобы ты не убивал при помощи тенехождения, а спасал». «Прекрати, Александр!» — метался в путах Лодвиг Пушкин. «Он же ребенок, он не сможет у тебя выиграть». «Прошу, не нужно больше!» — прокричала Тамара. Библиотека Синицына представляла собой башню и продолговатую галерею, отходящую от нее по одному из центральных этажей многоярусного замка. В башне располагался круглый кабинет мага. Уставленный многочисленными стеллажами с книгами, кабинет вмещал в себя и рабочий стол Синицына. Однако была тут и игровая. Кушетка, несколько кожаных кресел, мини-бар и изысканный малахитовый столик. Но игровая носила такое название не поэтому. Синицын любил играть тут в шахматы. Шахматный набор тоже был изыскан. Он представлял из себя цельный стол из белого мрамора, столешница которого была выполнена в форме шахматной доски. Играть надлежало привычными белыми и черными шахматами. Одни были сделаны из черного золота, другие — из белого. Сейчас на шикарных табуретках из красного дерева и кожи Минотавра сидели двое. Александр Синицын, игравший черными, и перепуганный, заплаканный ребенок по имени Глеб, который уставился на белые фигуры. «Ну что ты, мальчик?» — добродушно улыбался Синицын. «Что же ты не ходишь?» «Я... я...» Ребенок поднял на мага заплаканные глаза. Грязно и осунувшийся, он выглядел болезненно. Светло-русые, отросшие волосы сбились в сосульки. На щечках грязь. Одеждой мальчику служили какие-то грязные тряпки. «Не бойся, ходи», — сказал Синицын строже. «Мы же должны узнать», — он посмотрел на пристегнутых к пыточным креслам Тамару Мясницкую и Хлодвига Пушкина. «Кто из них выживет сегодня?» «Ты обезумел», — с трудом произнес Хлодвиг. «Я не хочу», — заплакал мальчик. «Ходи», — крикнул Синицын, — «иначе я убью тебя». Мальчик вздрогнул, но все же пошел. «Пешка ходит Е4», — с улыбкой проговорил Синицын и пошел сам. «Конь ест пешку на Е4!» — переставил он фигурку. Тут же Тамара закричала. На ее израненных руках сама собой стала раскрываться новая рана в форме двух символов. Е4. Мира очень напугалась, когда я вернулся в темницу. Чуткая, она вскочила, притаившись справа от входа и поджидая кого-то, кто мог войти. Я вышел из тени на стене за ее спиной. Драконица резко обернулась и зашипела. На миг ее аккуратные руки выпустили когти, а милая белокожая личика оскалилось острыми зубами. «Ого! ухмыльнулся я. «Полегче?» «Паша!» «Все забываю», — я почесал затылок, «что ты на самом деле дракон». «Ты что-нибудь выяснил?» Девушка бросилась ко мне, машинально тронула мои локти. «Да», — я посмотрел на нее строже. «На четвертом этаже есть башня для ворон посыльных. Туда никто не заходит, кроме Синицына». Мы переместимся туда, и ты будешь ждать в башне. Я пойду за остальными». «Ты нашел их?» «Да. Как сказал тот старик, все в библиотеке Синицына. Я видел там четырех человек, это без сомнения они. И еще, как только останешься в башне...» Я снял с запястья и передал драконице свои часы. «Считай три минуты». Потом обращайся в дракона и лети к библиотеке. Узнаешь ее по округлой форме и большому фасадному окну. Но девушка удивленно округлила большие глаза. Я думала, ты можешь ходить через тень только в одиночестве. Теперь нет, ухмыльнулся я. В следующее мгновение я схватил драконицу за плечи и втянул в тень на стене, вслед за собой. Мира при этом забавно завизжала. Как я и планировал, я вышел из той самой тени, что отбрасывал сам Синицын. Она забурлила черной жижей, и из нее, как на подъемнике, поднялся я. Тут же приставил проводник к горлу мага. Синицын оскалился, когда я прервал его игру. Удивленный, не поворачивая головы, Он уставился на мой клинок одними глазами. «Ну привет, мразь!» — прошепел я. «Игнат?» — удивленно закричала девушка, и я слегка обернулся. Тамара, заплаканная, с изрезанными руками и бедрами, сидела в деревянном пыточном кресле. Она, одетая в порванное платье, наполовину обнажающая грудь, была привязана к своему месту кожаными ремнями. Рядом, в точно таком же кресле, сидел Хлодвиг Пушкин. Его белые волосы слиплись от крови. На лице и дряблой шее тоже были видны кровоточащие порезы. Мальчик, которым мог быть только Глеб, испуганно посмотрел на меня. — Можешь играть только со слабым противником, да, Синицын? — проговорил я. «Ненавижу проигрывать!» — прошипел он сквозь зубы. «Но ты проиграл!» «Стоит мне дать сигнал!» — проговорил он. «Как сюда прибудет вся моя магическая гвардия! Вас сотрут в порошок!» «Ага!» — хмыкнул я. «Но ты уже этого не увидишь!» Украдкой я оглядел большую библиотеку. Округлым кабинетом все не оканчивалось. Высокая, до самого потолка арка, соединяла кабинет с большей частью библиотеки. Именно там располагалась основная часть секретных книг и знаний, принадлежавших Синицыну. Там же я видел и декоративные, закрытые словно в музее стеллажей с магическими вещами. Коллекция внушала. Чтобы найти нужное слово во всех этих книгах, нужно было время, которого, к сожалению, у меня не было. Или было. Паша раздалось в голове. «Тут много магии. Я чувствую, это целая сокровищница заклинаний». «Катя», — ответил я мысленно, — «тут может быть нужное слово». «Может», — утвердительно ответила она но понадобится не одна неделя, чтобы его найти. К сожалению, у нас нет возможности остаться тут надолго». «Есть!» — я ухмыльнулся своим мыслям. «Если не просто убить Синицына, а вызвать на дуэль, ценой победы в которой будет предлесье». «Что? Это безрассудство!» — крикнула в моей голове Катя. Я разве когда-нибудь принимал неверные решения? «Ну», — девушка задумалась. «На самом деле, не принимал, так что я рискну. Он же не согласится. Согласится, если сделать ему предложение, от которого сложно будет отказаться. Это какое же?» «Сиди смирно», — обратился я к Синицыну. Он не ответил только злобно зыркнул на меня. «Глеб, я посмотрел на мальчика. Встань и отойди». Он послушался, как ошпаренный выскочил из-за стола. Я же медленно отошел и, не сводя острия проводника с Синицына, стал освобождать Тому и Хлодвига свободной рукой. «Что эта мразь с вами делала?» — разглядел я форму ранок на теле девушки. «Играла в шахматы», — мрачно сказал Хлодвиг, вставая. «Ну, я посмотрел на него. Теперь я поиграю с ним». Я вытянул руку с проводником в сторону окна. Рубтис Максима!» — крикнул. Вспыхнуло. С хлопком большой красный сгусток магии врезался в оконную раму и вынес ее. Тут же помещение наполнилось сильным сквозняком. «Это был очень дорогой витраж», — процедил Синицын. «Заткнись», — ответил я. Спустя секунду в проеме появилась Мирта Бракке. Огромная, она громко взмахнула крыльями и повисла у образовавшейся дыры. «Дракон!» — завизжала Тома. Лодвиг же удивленно уставился на миру. «Мира!» — крикнул Глеб и радостно побежал к огромному существу. «Старые знакомые!» — скривился недовольный Синицын. «Вы хорошо подготовились. Однако сейчас тут будет целая куча моих людей. Этот взрыв слышал весь замок, а дракона еще и видел» ничего как нибудь переживем я приблизился к синицыну и ткнул проводник ему в щеку так что побежала кровь потом обернулся тамара господин пушкин двигайте к драконице она друг и унесет вас отсюда да это это же дракон испуганно посмотрела на миру тамара пойдем дитя Клодвик взял девушку под локоток аккуратно подтолкнул в талию. Девушка, скрестив руки на груди и скрывая свою ноготу, подчинилась. «Игнат, а ты?» Внезапно она остановилась и посмотрела на меня. «Я догоню», — бросил я. «Пойдем, пойдем», — вежливо подгонял Хлодвиг. Когда вся троица разместилась на длинной шее дракона, мира громко хлопнула крыльями, и унеслась прочь. Прохладный высотный сквозняк зашумел с новой силой. С рабочего стола Синицына полетели какие-то бумаги. «Почему ты остался?» — поднял на меня взгляд Синицын. «Чтобы вызвать тебя на дуэль», — проговорил я. Синицын, не на шутку удивленный, злобно оскалил неестественно белые зубы в улыбке. «Мои условия такие», — начал я. «Проигрываю. Делай со мной что хочешь. Хоть убей, хоть пытай. Хочешь, отдай своему хозяину, кто бы он ни был. Мне все равно». «А если выиграешь ты?» — он улыбнулся еще шире. «Тогда я убью тебя. А подлесье со всеми его секретами перейдет в мою собственность». Синицын размышлял недолго. В конце концов, он выдал. «При условии, что оружие для дуэли, выбираю я». «Согласен», — не колеблясь, — ответил я. В то же самое мгновение высокие двустворчатые двери в библиотеку с грохотом раскрылись. В помещение вбежали не меньше десятка магов. Кто-то был одет в простую гражданскую одежду, Другие — в черную форму и антимагические жилеты. Я прижал проводник крепче к щеке Синицына. «Если они двинутся с места, — холодно проговорил я, — я выжгу тут все дотла Игнисом. «Всем отойти!» — крикнул Синицын так, что слюна полетела изо рта. «У нас с господином Орловским дуэль!» Солдаты замешкались, стали недоуменно переглядываться. «Отойти, я сказал!» — рявкнул он. Солдаты изменились в лицах. Я нахмурился, когда увидел, как здоровые мужики, боевые маги, испуганно смотрят на Синицына. Те в свою очередь, все же сделали шаг назад. «Пиши завещание!» Кинул я Синицыну, подобранный с пола листок бумаги. «У нас как раз будут свидетели», — посмотрел я на солдат. Синицын магией призвал карандаш и принялся черкать на обратной, чистой стороне листа текст. «Я хочу выбрать оружие», — проговорил он, поставив подпись. «Выбирай». Синицын снова расцвел в улыбке, посмотрел на меня. «Шахматы!» — указал он на доску перед собой. «Идет!» — беззаботно пожал я плечами. Эффект был что надо. Кажется, беловолосый мак думал, что застал меня врасплох. «Только поменяемся фигурами». Я отошел, кивнул на него проводником. «Не буду я сидеть спиной к твоим людям, да и играю я всегда черными». Напряженный не на шутку Синицын встал и прошел за место, что играет белыми. Я разместился напротив и положил проводник рядом. Синицын поднял руку. Без глупостей, я внимательно посмотрел в его глаза. «Все согласно кодексу», — пробурчал Синицын. Выглядел он уже не так уверенно и совсем не самодовольно. Проведя рукой над доской, он восстановил порядок магических шахмат. «Белые смелые», — с ухмылкой проговорил я. «Шах и мат. Я подвинул черного ферзя и столкнул белого короля Синицына с доски. Он замычал, когда на роже мага стала прорезаться новая рана». Все лицо, шея и руки Синицына были украшены порезами в форме комбинации букв и цифр, которыми обозначены шахматные ходы. Были они, конечно, и на мне, но далеко не в таком количестве. «Как?» — глубоко дыша, злобно проговорил он. «Больше дуэлей», — хмыкнул я. «Я люблю только шахматы». «Обыграть меня мог лишь один человек, и вы, реалисты, ее убили!» Сеницын побледнел, изменился в лице. Ее звали Екатерина Лазарева. Сеницын с воплем подскочил, вытянул руку, намереваясь атаковать так, без проводника. «Я же был быстрее!» — схватил свой стилет, «Даже не целясь!» — крикнул заклинание. Руптис прошил Синицына насквозь. Мак так и застыл с протянутой рукой. Удивленно водя глазами, он опустил взгляд и посмотрел, как большое красное пятно расплывается на его белой свободной рубахе. В следующее мгновение Синицын грохнулся навзничь. «Я спокойно положил проводник на место». То, что произошло в следующий момент, заставило меня нахмуриться. Солдаты графа Синицына засуетились и, казалось, даже запаниковали. Стали поспешно, расталкивая друг друга, выбираться из библиотеки. «Какого...» — сердито свел я брови. Внезапно из тела графа вырвались магические щупальца из красного света. С гулом, напоминающим огненный, они метнулись к его людям, принялись впиваться в них и вырывать из тел души.